Театр и маски. Ситуация снаружи разрядилась, но не так, чтобы сильно. Зараженные к монастырю больше не лезли, но постоянно мелькали в зоне видимости, поддерживая наблюдателя в состоянии непрерывного напряжения. Нужно было сменить лаки, разрывавшегося на четыре стороны света. Точнее, только на две, так как со стороны самого монастыря нашествие твари никто не ожидал. Но и того, что было, для одного дозорного в данной ситуации было многовато. Осматривать такое пространство, изображая из себя хамелеона, зависающего при каждом движении и передвигающегося слона в киселе, было тем еще развлечением. А быстрее было нельзя, зараженный народец глазастый, особенно те, которые разожрались до размеров трансформаторной подстанции. В общем, парень сильно вымотался и был отправлен вниз к остальным. Лис удивился, когда следом за ним на площадке появилась ада, но прогонять ее вниз он не стал. Навыки девушки были весьма подходящими для наблюдения и не давали повода для беспокойства в том, что зараженные заметят ее неосторожное движение. Для трейсеров это было бы непростительной, а зачастую фатальной ошибкой. Дополнительная пара глаз обеспечивала разделение секторов и отсутствие необходимости лишний раз вращать головой, и то ладно. Они просидели безмолвными каменными изваяниями спиной к спине почти полтора часа когда начавшая устаканиваться атмосфера вокруг была снова взбаламучена натужным ревом двигателя. Это настолько не вписывалось в логические алгоритмы и тактику выживания в улье, что до Лиса не сразу дошла реальность происходящего. На перекресток, с противоположной от той стороны, к которой к ним пожаловала группа ДОК, выкатился видавший виды Урал. Его камуфляжная раскраска была едва различима на крыше и верхней части кузова, Все остальные поверхности были покрыты естественным камуфляжем в виде толстого слоя засохшей грязи. Видимо, машину не мыли уже очень давно, если вообще когда-нибудь мыли. Привычный для местных реалий арматурный обвес непрозрачно намекал, что транспорт принадлежит кому-то из сторожилов. Поворотная турель на крыше кузова ощетинилась на белый свет спаренной зенитной пулеметной установкой ЗПУ-2 на базе крупнокалиберного пулемета Владимирова. Этот раритет был принят на вооружение после Великой Отечественной войны и уже давно был с него снят. Но 14 миллиметровый калибр, вкупе с очень достойными бронебойными характеристиками, кого угодно могли бы заставить с уважением относиться к этому грозному оружию, а удвоенное количество стволов еще и с придыханием. Сейчас запыву была направлена назад, и за неполным щитком можно было разглядеть верхнюю часть туловища стрелка в брезентовом плаще с накинутым на голову капюшоном. На крыше кабины, прямо посередине у машины имелся люк, из которого сейчас торчала вторая фигура, напоминающая средневекового монаха. Он упирал в плечо непривычного вида оружия, слегка напоминающее РПК, только с коротким стволом и толстой банкой, то ли прибора малышубной стрельбы, то ли пламя гасителя, сразу за газоотводной рамой. Это чудо с телескопическим прикладом поражало внушительного вида магазина размеры которого вмещали патроны длиной не меньше 10 сантиметров, а то и больше. Память, покопавшись в своих недрах, услужливо выдала, что данный вид оружия, скорее всего, относится к категории ручного и крупнокалиберного. Если она не ошиблась, то Лис сейчас видел образчик малоизвестного пулемета 6 p 62 которому даже имя забыли дать ввиду очень ограниченной партии выпуска. Зато эта компактная штуковина калибром 12,7 мм запросто пробивала 10-мм броню с расстояния в 100 метров. А это был уже очень и очень серьезный аргумент за наличие такого вооружения в арсенале любого отряда. И даже ограниченность магазина всего лишь 14 патронами не могла спорить с этим аргументом. Урал, слегка скрипнув тормозами, остановился прямо посреди перекрестка. Казалось, что его экипажу абсолютно безразлично наличие в локации зараженных и их количество. Настолько это не вписывалось в общепринятые каноны. Из кабины вылез пассажир и, обойдя автомобиль, уставился прямо на Лиса. Этот товарищ, как и его попутчики, был в длинном брезентовом плаще, из-под которого снизу виднелись далеко не самые примитивные тактические ботинки от немецкого производителя Лова. Через плечо свисал нечто из семейства Калашниковых, аккуратный цилиндр глушителя говорил, что родился данный девайс где-нибудь в стенах полноценного производства, а не в кустарных мастерских улья. Вообще, существенное влияние на звук выстрела оказывал именно тандем. ПМС и патрон, потому как обычный боевой патрон под «семерку» не давал того эффекта, на который хотелось бы рассчитывать в улье. Преодоление обычной пули и звукового барьера сводило на нет все старания ПМС. Звук, конечно, уменьшался, но ста или около того децибел было более чем достаточно, чтобы собрать вокруг стрелка зараженных со всей округи. До звуковые патроны, типа тех, которые использовались из того же винтореза, среди «семерки» явлением были редким, потому и пользовались автоматическим вооружением с обычным боеприпасом только в безвыходных случаях, даже если оно было укомплектовано прибором малошумной стрельбы. Забитая боекомплектом разгрузка, открывшаяся взору из-под распахнутых отворотов плаща, почему-то внушала уверенность в том, что БК в ней именно такой, какой нужен, дружащий со всеми девайсами. Накинутый капюшон скрывал в тени верхнюю часть лица незнакомца, а балаклава, надетая в виде маски, нижнюю, Лис с товарищами и сам носил такую, полагая, что она защитит от пыли и уменьшит смрад разложения, который иногда становится просто невыносимым. Но тут гораздо большую роль играло внутреннее убеждение, нежели реальная польза тряпичного изделия. Человек в плаще стоял неподвижно и долго рассматривал место убежища двух отрядов. Лис был уверен, что с такого расстояния без оптики, даже с идеально доработанным ульем зрением, разглядеть их было нереально. Тем более, что никто из наблюдателей не шелохнулся и даже дышали через раз. Но его не покидало ощущение, что этот странный незнакомец видит все как на ладони. Причем не только то, что торчит из-за парапета, но и то, что было скрыто за ним и даже за толстыми стенами строения. Стало как-то неуютно. Мураши слегка зашевелились, но бешеной активности не проявляли, словно решали, есть реальная угроза, от которой нужно носить ноги, или этот дискомфорт ничего летального не подразумевает. Незнакомец никакого внимания не обратил на троицу зараженных, в какой-то момент подскочивших к Уралу практически вплотную. Два топтунай лотерейщик, словно сбившиеся со следа ищейки, закрутились возле машины, едва не тычась мордами прямо в кузов. Из четырех бортовых бойниц бесшумно высунулись четыре автоматных ствола, украшенные аккуратными трубами ПМС, что прямо кричало о фабричном происхождении и этих девайсов, и как минимум заставляло задуматься о действительном статусе их хозяев. Стволы сопровождали головы тварей, контролируя каждое их суетливое движение. Больше никаким движением или звуком вновь прибывшие себя не проявили. Хотя ощетинившийся арматурой и злыми пушками грузовик был сам по себе достаточным поводом для любопытства, монстры в упор не замечали ни автомобиля, ни автоматных стволов, ни человека, стоявшего буквально в нескольких метрах от них. Они раздували ноздри, жадно втягивая воздух, вращали лишенными растительности уродливыми головами, но видеть в упор ничего не желали причем в буквальном смысле этого выражения. Очень скоро, словно уловив в воздухе нечто более достойное их внимания, вся троица практически синхронно развернулась и потрусила прочь от так и оставшегося незримым для них транспорта. Незнакомец, даже не глянув им вслед, развернулся на пятках и скрылся в кабине грузовика. Пары секунд позже Урал рыкнул движком и, шелестя протекторами по асфальту, покатился в сторону удаляющейся троицы. Лис смотрел и не верил своим глазам, Зараженные неторопливо перебирали конечностями, не обращая внимания на движущийся за ними следом транспорт. Такого просто не могло быть. «Это кто?» Едва шевеля губами, обратился Лиск трейсерши, будто опасаясь, что зараженные или пассажиры грузовика невзначай могут его услышать. Хотя ни те, ни другие уже не могли бы, даже если бы он говорил в полный голос. Расстояние для этого было уже слишком большим. «С чего ты решил, что я весь Улей знаю?» А до да таким же еле уловимым шепотом ответила вопросом на вопрос. То ли на автомате за компанию, то ли на нее это зрелище тоже провезло какое-то впечатление. «Атомиты похожи». «Совсем не похожи. Ты что, не видел этот цирк с зараженными?» «Умения в разные встречаются. Атомиты для них не исключение». Отмахнулась девушка, давая понять, что нет в этом ничего необычного. «А значит, и тратить время на обсуждение не стоит». Но у лиса осталось устойчивое ощущение, что с этими атомитами что-то не так. Этот, что разглядывал колокольню, совсем не был похож на шахтера. Ни тебе потасканного и порядком потрепанного внешнего вида, ни тебе расхлябанности, продиктованной воздействием на мозг повышенным радиоактивным фоном. Тот, конечно, некоторое время обретался в условиях ограниченного пространства и в полной изоляции, и о стрелках на брюках, естественно, речи идти не могло. Но этот... Ни на плаще, ни на ботинках лис не заметил ни одного грязного пятнышка. Это при том, что грузовик ею был заляпан по самую крышу. Но даже неопрятный внешний вид незнакомца цеплял. И не выправка, больше свойственная профессиональным воякам, а та уверенность, которая сквозила в каждом его движении. А еще лису показалось, что целью этих ребят был именно монастырь. Но что-то их убедило направиться в другое место. И вот отсюда уже открывался оперативный простор для полета мысли. Но говорить об этом трейсер Шалис не стал. Зачем развивать мысль тому, кому она не интересна. А вот с бывшим старлеем и пулеметчиком, когда те поднялись наверх, своими впечатлениями поделился. «Думаю, нужно их найти и присмотреть за ними», — закончил свое повествование командир. «Но хрена?» — предельно офигевшим тоном спросил Каз, глядя на него как на больного. «Ушел, народ, и ушел. Каким бы он подозрительным ни был. А то и вообще, слава богу». Что ты сам себе проблемы придумываешь? Нам и придумывать ничего не нужно. У нас сейчас и так вопросов больше, чем ответов. Кто те парни, что встряхнули мне лампочку в стабе? Кто отправил Прайса в Волгалу? Кто помог Атомиту упасть с крыши? Кто добил последний броневик Хеноси? Кто устроил нам заплыв по трубам канализации? Те, кто за этим стоят, дергают нас за веревочки, как кукловоды неразумные деревяшки. А теперь этот спектакль. Ты хочешь, чтобы я поверил, что эти товарищи чисто случайно тут появились? Я на этой планете, астероиде, станции или чем бы то ни было, случайности поверю только в самую последнюю очередь, когда она заявится со справкой с синей печатью, что она действительно случайность. Думаешь, кто-то специально косит под атомитов? Задумчиво почесал затылок Просперо, не так глубоко ушедший в отрицание, описанного лисом, как его земляк. Каз же все еще не мог поверить в рассказ командира. Просто потому, что такого быть не могло. Просто потому, что червы черными не бывают. И пока до мозга дойдет, что они могут быть и синими, и зелеными, и вообще любого цвета. Этот мозг могут сожрать, в буквальном смысле, вместе со всем, что к нему прилагается. И тот, кто это поймет раньше, у того будет больше шансов побегать подольше. Пулеметчик пока эту дистанцию земляка выигрывал. Зачем? В чем выгода? Хороший вопрос, правильный. Улыбнулся Лис. Ему всегда импонировали люди, которые пытались сначала определить главную причину, необходимость, а потом уже порядок действий и инструментарий. А вот действовать начинали, когда у них было полное представление о первом и втором вместе с третьим и четвертым. Но в жизни, как правило, приходилось иметь дело с теми, кто сразу приступал к действиям, не заморачиваясь ни за причину, ни за порядок, да и вообще не заморачиваясь. Уровень гордости за свою команду пополз вверх. «Ну, это как раз сомнений не вызывает. А вот зачем нужно выдавать себя за другого или, например, озвучивать от себя чужие мысли?» «Ну, ежу, понятно. Чтобы стрелки на кого-то перевести?» Бывший старлей решил покинуть режим отрицания и присоединиться к общему упражнению по ловле правильных мыслей. «Хорошо», — кивнул, соглашаясь с ним Лис. «Копнем глубже. В каких случаях нужно переводить на кого-то стрелки?» «Лис, ну ты чё?» Каза изобразил искреннее удивление. «Ясен пень в каких. Когда нагадить нужно так, чтобы самому чистеньким остаться. Вот ляпнул в толпу, что Вася Иванов подумал сейчас, что вся толпа ленивое стадо. И вся толпа уже смотрит на Васю, как на врага народа. Хотя Вася вообще в этот момент думал про то, как космические корабли бороздят. А вот тот, кто от себя, типа Васины, мысли задвинул, и всех обидел, обгадил, и Васю козлом ощущений назначил, и вроде как не при делах остался». Такой прием годится, когда нужно действовать открыто, когда предполагается непосредственный контакт с тем, кто этот фарс должен увидеть. Как толпа в твоем случае, — продолжил мысль пулеметчик. А теперь наложи свои выводы на локацию, обстановку и ситуацию. Снова согласно кивнул Лис. И тогда получается... Получается, что кто бы это ни был, они специально разыграли этот спектакль для нас. Снова не остался безучастным Каз. Скорее, для любого встречного. Тут ведь могли оказаться и отрицатели. Поправил его лис. И тогда получается, что вопрос не в нас и вообще не в том, кто тут пасется, а в том, что их целью была сама эта локация. И когда они поняли, что в теремочке уже кто-то живет, то предпочли отложить свой визит. Что-то им тут намазано, и мы им помешали. И что бы ты сделал на их месте? Если в драку ввязаться у них возможности нет, — начал раскладывать логический посен сказ, — то, скорее всего, будут действовать тихоря. Почему ты думаешь, что они не нападут? Бровь пулеметчика удивленно поднялась вверх. Хотели бы напасть, напали бы. Точнее, если бы была возможность обеспечить успех нападения. Иначе нет никакого смысла в маскараде. В нем вообще смысла нет, если настроен на драку. Бывший охранник включил режим бывшего старлея. К тому же расковырять эти стены без арты не вариант. Пара человек эту позицию без проблем удержит, да еще и большие потери среди штурмующих обеспечит. А сколько у них народу? «В кабине трое, пулеметчик в гнезде, четыре бойницы по каждому борту и пара сзади». Вспомнил Лис расстановку условных атомитов. «Итого от восьми до восемнадцати». «Для нас и восьми много», — подытожил бывший старлей, соотнеся предполагаемую численность псевдоатомитов с численностью собственного отряда. «Но пятеро плюс снайпер им не по зубам. Тогда на их месте я бы заныкался где-то неподалеку, и пас бы нас, пока поляна не освободится» а то и вовсе обеспечил бы себе превосходство за счет высоты, чтобы мы даже высунуться на третий ярус не смогли. Да, их без присмотра никак оставлять нельзя. Чего? ка с недоумением уставился на светящиеся улыбками лица, лиса, проспы и ады, которые сигнализировали, что логический круг завершен, и они пришли к тому, с чего начали. Парень слегка смутился, но уже скоро отозвался улыбкой на ободряющее подмигивание командира, Добавив пару нецензурных оборотов, но в такой мягкой форме, что их запросто можно было отнести к комплиментам. «Кто пойдет?» — задал он насущный вопрос. Лис уже было начал подбирать конфигурацию группы, исходя из сочетания умений своих товарищей, но это занятие прервало предложение трейсерши. Девушка без каких-либо экивоков выдвинула свою кандидатуру, причем в единственном числе. На все вопросы ответ был, что она не абы кто, а охотник на дичь, развитую и даже бронированную во всей своей красе, то есть человек, профессионально заточенный на скрытное передвижение. Все попытки подобрать ей пару пресекались на корню, лишь на том основании, что слонам место в посудной лавке заказано, и услуги по демаскировке ей точно не потребуются. Проглотив совсем не сладкую пилюлю, пришлось расписаться в собственном несовершенстве и признать правоту охотницы на зараженных. «Этим говорить ничего не будешь?» С откровенной язвительностью спросил бывший старлей, скосив взгляд в сторону лестницы на второй ярус и намекая на группу земляков-конкурентов. «Почему?» — искренне удивился Лис. «Скажу, конечно. А вот от обсуждения увольте. Участвовать в переливании из пустого в порожнее, часа эдак на четыре. Нафиг, нафиг!» «Они действительно такие? Или это ты весь из себя гениальный?» Прилетел провокационный вопрос со стороны Ады. Провокацию поддержали лукавые искорки в глазах девушки. Вполне возможно, на готове уже было что-то убийственное, способное сбить спесь взорвавшегося индивида, возомнившего себя гением. Шутишь?» — без тени наигранности от души засмеялся командир. «Коль уж на то пошло, то многие из них, да и вас тоже, поумнее меня будут, если договоримся умом назвать способность оперировать знаниями и опытом». На лице девушки застыло растерянное выражение. Пазл не складывался о чем она открыто заявила. Остальные тоже заинтересованно прислушивались. Да просто тут все. Всем известно, что человек пребывает в том или ином из пяти состояний психического времени. Мы в основном живем в прошлом. Малой же уже говорил, что мы живем в режиме информационного потребительства. Охотимся за готовыми решениями, лучшими практиками, чужим опытом, чтобы пополнить библиотеку своего, чтобы быть умнее, точнее выглядеть. Вся проблема в том, что, пребывая в этом режиме, человек обречен быть всегда на шаг позади, а то и на несколько. Ведь этот шаг до него уже кто-то сделал. Это чужой опыт, чужая практика. К тому же увеличение объема своей библиотеки за счет чужого опыта не влечет развитие мозговой деятельности. Оно расширяет диапазон ситуаций, на которые может реагировать носитель информации, сокращает время, необходимое для реакции на ситуацию. Отсюда и иллюзорность глобальности ума. Помните, что я говорил про ошибку выжившего? Вот она — реальное отражение этой действительности. В нем человек фактически не может придумать или создать что-то новое и обречен всегда быть догоняющим. И это как-то не вяжется с понятием «умный». Лиз повернулся к Трейсерше и с интересом посмотрел на нее. «Как думаешь, сколько у них готовых шаблонов, которыми они смогут оперировать в этой ситуации?» Девушка ничего не ответила, только неопределенно пожала плечами. Но по выражению ее лица было понятно, что количество вариантов приходится на отметку ноль. «Ты говорил, что мы живем в одном из пяти?» Вместо ответа Ада приготовила следующий вопрос. Лиз кивнул в ответ, но трейсерша продолжила. «А еще четыре?» Лиз скривился. Не любил он, когда, только что получив информацию о сомнительной пользе потребительского подхода, народ начинал требовать разложить все по полочкам, то есть на практике демонстрировал именно этот подход. «Еще два». Это состояние, опережающее реальное время. Лис, добавив, кинул взгляд в сторону бывшего старлея. «Одно это твое любимое, дружище. Это эмоциональное состояние, в котором полностью отключается мыслительный процесс. Я тебе не раз уже об этом говорил». Йопарасате Кас Каз скривился, словно на зубы ему попал недозрелый лайм. «Командир, замяли. Я все понял. Больше никаких эмоций». «Второе состояние — это рефлекторный режим» продолжил Лис, улыбнувшись на реплике товарища: Каз, ты как боксер должен об этом знать. Когда отработанные до автоматизма навыки в поединке формируют реальность, в которой противник обязательно оказывается в зоне поражения. Оборотная сторона у этого состояния совсем не привлекательная, поскольку отсутствие отработанной реакции вызывает ступор, а это в условиях этого замечательного мира жизнь не продлить точно. Поэтому ты нас по кластерам с утра до ночи гонял. Понимающе хохотнул Каз. чтобы значит, когда припечет, сразу на рефлексах выезжали, а не думал, ломать начинали?» «Когда припечет, думать уже поздно». Лис хотел добавить в голос нотку сарказма, но передумал. «Думать нужно вовремя». Оказалось, что бывшие сотоварищи абсолютно не желают давать правдивые ответы, каким ветром их занесло именно в этот кластер. Непонятные, уклончивые реплики инвиза не давали никакого понимания цели их путешествия. Конечно, в Улье спрашивать об этом дурной тон, но в то, что эта группа оказалась на их тропинке исключительно из-за полетевшей подвески Рыси, верилось с трудом. Подвеска бронеавтомобиля, конечно, могла полететь. В это как раз можно было поверить. А вот в то, что сами они из всей обширной географии Ближнего Запада случайно выбрали именно эту локацию, не верилось совсем. Оказалось, что бывшие коллеги также не собирались делиться маршрутом, которым они двигались, прежде чем столкнуться с группой Лиса. Оно и понятно. Но тот факт, что они проделали этот маршрут без потерь, говорил о возможности покинуть это гостеприимное место с минимальными последствиями. А непонятные маневры псевдоатомитов даже настаивали на этом. Потому совсем неожиданным в этом свете выглядело поведение Икса. Парень под предлогом просто подышать поднялся на площадку звонницы и пристроился под прикрытием одной из внешних колонн. Он усиленно делал вид, что разглядывает скопление местных звезд с совсем уж невеликой местной луной, будто раньше у него никогда такой возможности не было. Можно было бы заподозрить его в том, что товарищи заслали погреть уши за счет секретов их команды. Но Лис никакими секретами не фонтанировал, а пространные пояснения Гайера о поведении времени и его влиянии на действия командира во время вылазки Икс вряд ли бы понял. Лис и сам с большим трудом удерживал сложную, так и норовящую выскользнуть за грань восприятия нить этой мысли. Не зная предыстории его прыжков через машину, бывшему коллеге разобраться в ней было совсем нереально. Тем больше было удивление, когда Икс, уходя, слегка коснулся его плеча. На вопросительно поднятую бровь Лиса парень бросил скользящий взгляд в сторону того места, где только что сидел и, не проронив ни слова, направился к своим. Лис, жестом остановив поток излияний блогера, переместился в точку, ранее занимаемую бывшим коллегой. Смысл начертанного на полу рисунка до сознания дошел не сразу. Слишком усеченный и сжатый. И если бы не крест, указывающий на текущее местоположение, Лис так и остался бы в полном убеждении, что перед ним либо какой-то загадочный иероглиф, либо результат неосознанных рефлективных манипуляций. Однако в итоге мозг проследил последовательность от текущей локации к месту встречи с группой ДОК и далее. К еще большему удивлению Лиса, до границы кластера было не так уж и далеко. Только это недалеко оказалось немного не в той стороне, которую предполагал Лис. Такой подарок со стороны бывшего коллеги изрядно сокращал маршрут передвижения по городской застройке, а значит, уменьшал и перспективу контакта с зараженными. Если, конечно, верить этой импровизированной карте. Лис в этом плане был абсолютно бракованным. Он людям верил, каждый раз набивая шишки и расплачиваясь за свой брак». Вот на доверие требовало сокращения и введения предварительного ценза, но в основной своей массе затыкалась неведомой силой, перевешивающей все ее разумные доводы. Когда же приходилось наступать на грабли обмана, на помощь приходила одна и та же спасительная мысль о том, что с ним все в порядке. Просто он подарил кому-то доверие больше, чем тот заслужил. Предварительно запомнив, Лис затер рисунок Икса. Парень явно дал понять, что не хочет, чтобы его поступок стал предметом обсуждения товарищей, и Лис не желал этому способствовать. Он не знал, что именно подвигло на это бывшего коллегу, ранее не отличавшегося теплым отношением к Лису и его команде. Но сейчас Лис был ему действительно благодарен. Поразмышляв еще немного о превратностях судьбы, он вернулся к блогеру с интересом, наблюдавшему за ним.